ЭПИЗОД 5 Голубовато-сизый ранний рассвет майского утра проник в кабинет Нелидова. Потускнели люстры. В кабинете душно, дымно, как в подземелье древнего алхимика. На массивном письменном столе ржаво-бурые камни железной руды потускнели, как и лица засидевшихся геологов. На светлом шарике крышки чернильного прибора расщепился луч к солнцу. Заиграл тысячу сверкающих паутинок. Отяжелевший Чернявский заплетающимися ногами вышел из кабинета, забыв на стуле резиновый кисет А Дуванчик пожаловался на головную боль и ушел вместе с другими геологами, оставив дверь открытой. Григорий перешел к себе, замкнул бумаги в сейф и, потянувшись до хруста в плечах и спине, вышел через двор геолога управления на улицу. Над городом не облачко. Беспредельная синева, долиловые горизонты тайги. Кое-где еще мерцают бледные звезды. На набережной пустынно, холодно. С Енисея дует ветер. Лед тронулся. Толстые, большущие льдины мнут друг друга, трещат, лопаются и проплывают мимо. Мутно-грязная вода Енисея выходит из берегов. Полноводье. Кое-где льдины вылезли на набережную. Григорий долго стоял на кромке отвесного яра, закинув руки за спину и все прислушиваясь к шуму ледохода. Далеко-далеко, над Приречьем, алыми брызгами полетели лучи солнца по краю неба. Солнце было где-то еще за горизонтом, но зарница восхода распространялась все шире и шире, точно где-то там вспыхнул пожар. «Вот оно, начало дня», — восторженно подумал Григорий — и, чему-то улыбаясь, медленными шагами прошел в ограду. Феофан в плисовых широких шароварах и в красной рубахе заботливо прибирал в ограде. Посмотрел на Григория из-под седых бровей, спросил. — С управление Эгеш. — Ну да. А ты что так рано поднялся? — Двор прибрать, — Фиофан помолчал, испытывающий, глядя на Григория. — Говорят, у тебя худо дело. «А ты не робей, напором духа бери трудную дорогу, бегешь!» И широкоплечий, тяжелый, пошел по двору. На пороге своей комнаты Григорий растерянно остановился, увидев Юлию. Она спала на его диване, поджав под себя ноги в дымчато-розовом, легком, как туман, платье, похожая на озябшую птицу. Голова ее лежала на подлокотнике, щекою на ладони. Полусогнутая рука, из которой она выронила рисунок, свешивалась с дивана. Золотистый пушок на лице оголённых руках, кромкость нежно-белых зубов, темнеющие подглазья и вздрагивающие чёрные ресницы смутили Григория. «Что это она так уснула?» — подумал Григорий, отворачиваясь. Ещё раз посмотрел на Юлию через плечо. «Что-то есть в ней такое, чего я не могу понять. Красивое, что ли?» Она красивая. А еще что? А больше ничего. И как бы, окончательно принимая такое решение, сердито посмотрел на ее чуть-чуть припухшие, сонно-расслабленные, улыбающиеся губы. Но именно эта, ее полудетская, доверчивая улыбка ударила в сердце Григория, как хмель. Чему она улыбается? И почему она уснула на его диване? Неужели она ждала его? На столе фарфоровый кофейник, печенье в старинной плетеной тарелке, тонкий стакан, вазочка с брусникой. Похоже, что Юлия и в самом деле ждала его. Еще более смутившись, Григорий неловко повернулся от стола и зацепил ногой стул. Юлия проснулась, удивленно взглянула на Григория, а потом в окно, покачала головой, рассмеялась. «Утро? Уже утро. Где же вы так долго были? На заседании? Ого!» «Заседаем редко, но зато крепко», — ответил Григорий. «Вот как». Юлия посмотрела в лицо Григория и, заметив в нём выражение чего-то особенного, мягкого и сильного, тоже смутилась, торопливо прибрала волосы и, опустив голову, спросила. «Этот город, где Фёдор Митрофанович лежит в госпитале, очень далеко?» «Нет, а что?» «Я хочу туда поехать. Вы советуете?» Григорий насупился и, вышагивая от израстцовой плиты к углу стола, нехотя ответил. — В таких делах советчики, мне кажется, лишние люди. — А кто вам сказал, что он в госпитале? — А, Дарьюшка, ну-ну. — Да, он в госпитале, в тяжелом состоянии. И опять шаги и хмурое покашливание. Юлия сказала, что она завтра выйдет в Степногорск. Шаги Григория замерли. Он тихо сказал... Я хочу только одного — чтобы вы были счастливы.